Глава 18. «Возвращение принесло…» «Ну, я даже не знаю…» – пробормотал я, оценивая нечто, стоящее посреди трюма. Коллективными усилиями груда хлама, занимающая очень уж много места, собралась в один новый БМВД. Корпус и система управления от «Авангарда», почти вся начинка в машинном отсеке между днищем и полом внутреннего пространства от «Палицы». Двигатели тоже от него, а вот часть усиленных кожухов-движков оставили старые. Броню слепили, шасси починили. На крыше красовалась спаренная пушка. Старый добрый пулемет в 30 мм и крупный импульсник, работающий от конденсаторов с реактором или энергоячаек. На ремонт остальной периферии, вроде внешних камер, датчиков дальности и прожекторов, деталей также вполне хватало. Более того, к автоматическому лазеру для сбивания ракет добавился небольшой пулемет, установленный на скосе брони лобовой части а сбоку закрепили двухзарядную ракетную установку. Правда, заряжать в нее пока было нечего. «Тебе не нравится?» — в голосе Анны прозвучала обида. «Он выглядит еще хуже, чем раньше», — заявила Кристина и сморщила носик под недовольным взглядом сестры. «Да он... я даже не знаю». Синяя машина выглядела не слишком аккуратно. На передний треугольный бампер она наварила шипы, словно выставленные вперед зубья. Кое-где бронепластины покрасила не просто синим, а в белый клетчатый узор. Сбоку на бункере боеприпасов-пулемета и на месте, где когда-то был логотип производителя, красовался стилизованный череп с очень мощной клыкастой нижней челюстью. Смущало меня одно... Почему средний левый двигатель выкрашен фиолетовый, и именно его защитный кожух еще тяжелее, чем у других? Зачем надпись «Ну попробуйте, жалкие людишки»? Нельзя закатывать гравидвижок движок слишком толстую сталь. Это немного и мешает. Различные поля излучаемой энергии и, конечно, чисто логическое ограничение веса. «Скорее всего, утолщение за счет специальной керамики. Но только зачем?» Анна весело хмыкнула. «Кроме того, что эта штука выглядит так, как будто создана талантливыми зелеными ребятами, способными заставить работать то, что не может работать физически. У тебя примерно такие же навыки. Меня конкретно этот двигатель интересует. Так он проклят, его вечно ломают». Когда мы встретились, он был сломан. Его повредили на планете Старших и теперь на Кардее. Да не только его, но сам факт. «Фанатики!» — буркнула Кристина. «Это же реальная военная техника. Если отбросить эту чушь, то это теперь почти современный броневик с тяжелым вооружением. Совмещаем приятное с приятным». Лучезарно улыбнулась Анна. «Не будь такой скучной, а мне не терпится опробовать эту штуку в бою». «Эрик, хвали меня!» Анна лучилась довольством. Экипаж немного расслабился. Пусть большие еще требовал ремонта, но остальное сделаем уже в доке, где сможем безопасно отключить все системы. Мы были близко, прыгнув в ближний сектор, чтобы получилось выйти на дистанцию варп-связи. Нам ответил наш куратор Чан Гуаджи. «Баньши, вы задерживаетесь. Ранее вы считались мертвыми. Потрудитесь объяснить, в чем причина». «Вот так приветствие. Нет, переговорю потом с кем-то поинтереснее. А у вас диверсанты всегда по расписанию прибывают? Корабль был поврежден, пришлось искать возможности для ремонта». Связь из-за дистанции давала заметный лаг, хотя пока еще слишком малый. Доли секунды, хотя задержка в ответе для меня все равно ощущалась. «Соблюдайте субординацию, мистер Шарт. Неуважительное отношение обязательно повлечет за собой санкции. У меня есть все основания полагать, что вы были перевербованы или захвачены в плен». «О, и что ты сделаешь? Прикажешь сбить нас?» «Давай только я напоследок передам кусочек критически важных разведданных и сообщений, что ты, скорее всего, хотел препятствовать их передаче. По трибунал пойдешь». «Ваш корабль будет тщательно досмотрен. Выйдите в систему или будете объявлены перешедшими на сторону врага». Лицо китайца стало багроветь, а я продолжил. «Раз вы ждали нас раньше, значит, Бишоп таки долетел». Со светлячками, думаю, смогу поговорить и с Романом». Я прервал связь и стал вызывать знакомого, поделившегося контактом. «Жестоко ты с ним», — заметила София. «Он сам начал с претензий и угроз. Знаю я таких. Это называют синдромом вахтера». «Он будет стоять на своем, а я не хочу, чтобы нам опять весь корабль досматривали и допрашивали за то, что я не желаю лебезить перед каким-то мелким штабным офицером». «Полностью поддерживаю», — согласилась Анна. «Боишься, что в твоих сумочках найдут что-то интересное?» — ехидно спросил я. «Ага, собрала тут устройство по старым чертежам. Называется «Флюгель Хаймин». Я покосился на нее. В глазах играли веселые искорки. Шутит. «Напоминаю, что меня могут разыскивать», — сказала Крис. «Если что, я Алина Иванова. Просто ваш попутчик». «Ах, да, аргумент», — кивнул я, и правда забыв эту деталь. «Не волнуйся, в составе экипажа корабля вряд ли будут слишком досконально проверять. Документы у тебя вроде как хорошие». Должно все обойтись. И как раз на экране появилось кадровое лицо крупного блондина. Он в обычном комбезе был где-то в коридорах. эрик ха -ха, знал, что ты выберешься. Ну, эскорт ты нам прислал». Радует, что и Бишоп выбрался. Мы на Корде хорошо зажгли. Но тут вот какое дело. Мой координатор, Чань Гуаджи, грозится полный досмотр провести». И вообще, какой-то недовольный. То ли просто неудовлетворен, то ли не хочет допустить передачи разведданных. А мы еще кое-что нашли. Понял. Сейчас угомоню отдел по работе с наемниками. Ты, кстати, знаменитость. Наверное, половина флота посмотрела видео с одинокого гнезда. Сам-то цел? «Ну так, по мелочам побили. Попробую выбить ремонт со скидкой. Тут все нормально». «Вяло текущий конфликт, хотя вряд ли это долго продлится. Мы пока ожидаем ремонта Рейнольдса. Как будет возможность, свидимся на Оркусе. Только для тебя одна неприятная новость есть. Я узнавал, как идет ход твоего задания». «Вооруженный буксир с взятым вами на абордаж кораблем вернулся запоздало, и лишь один. Поврежденный». Мы удивленно переглянулись. «Принцесса, то есть э, Габриэла, сбежала? Как? Их же всего двое было, и мужик изранен. Мы их передали обезоруженным и запертыми. Или их перехватили, но конвой сбежал?» «Их обыскали и заперли в камере», — покачал головой Роман. «Сначала вас хотели обвинить, но после разбора ситуации стало понятно, что виноват невнимательный экипаж их эскорта. Им подсунули вирус. Габриела где-то прятала жучков и разблокировала свой нейроинтерфейс. Они заблокировали основную часть экипажа, перебрались на свой корабль в захваченном снаряжении и сбежали в неизвестном направлении». «Идиоты!» — выдохнула она. Плакала награда за трофейный корабль. «А ведь мы намеренно минимально их повреждали. Или будет компенсация?» «Сложно сказать. Я в этих вопросах не разбираюсь. В общем, летите сюда. Я сейчас договорюсь о том, чтобы вам Мароку не устраивали». Теперь все дружно ворчали. «Правы были сестры Хоттерн. Габриела хороший хакер». Но не совсем бесстрашная Уничтожать корабль ВКС не рискнула. Или не успела. Наверняка «Принцессу» облепили блокираторами. Главный калибр мы им уничтожили. А экипаж буксира в любую секунду мог перезагрузить свои системы и доломать поврежденный корабль, энергосистема которого и так, должно быть, запустилась чудом, позволив сбежать на досоветовой. Хотя как-то ущерб, видимо, нанести успела, скорее всего повредив маршевой двигатели. Зато вся собранная информация долетела с Бишепом, и он не искажал факты. Мы прыгнули еще раз. Вход в сектор орла БРБ А5. Индекс безопасности 20. Глаз звезды ⁇ Желтый гигант. У звезды крутилось много патрульных, но проверять нас не стали, удовлетворившись индификатором и подробным внешним сканированием. Вскоре мы приземлились на Орку снова, реактор которого уже функционировал нормально. Разведанные также передал через хорошего знакомого. Мы успели в них покопаться. Связь для выживших кораблей ВКС была оборвана. Дальние полеты сопряжены с риском. И хотя куда делся дредноут, мы достоверно так и не узнали, зато есть тонна информации о действиях и позициях Парадиза и Атланта. Не говоря уж о данных самой Кардеи, которые мы получили из захваченных серверов. Возможность уничтожить ремонтирующийся флот — это очень важно для победы. К тому же там может быть и планета старших, что мы отметили в собственном отчете. И, конечно, мы сразу запросили возможность полностью отремонтироваться и сообщили о новом человеке на борту. В доке нас встретили бойцы СБ, причем не только находящиеся при исполнении. Мини-киборг, у которой сдвинулось расписание дежурств, также прибежала. А, Я уже начинала волноваться!» — воскликнула Джин, легонько ударив улыбающегося шерифа в живот. «Ловкие вы ребята! Кое-что из вашего использовали даже как ролики для поднятия боевого духа!» «Подрыв кораблей?» — уточнил здоровяк. «Это все Шарт и Анна. Они меня все время на дежурстве оставляли. Я улыбнулся, Бен напрягся, смотря на меня». Боялись, как бы он кого-то не подцепил, а то сначала рыжая красотка и светлячков, потом полковник, ушедших в партизаны военных. «Так, а можно поподробнее?» — прищурилась Джин. «Да запросто». Шериф сразу предложил накормить ее после душа. Рыжий натурально испугался и чуть не подскочил. «Ты смерти моей хочешь?» Все не так было, и вообще-то она у тебя про душ спросила, и в команду к тебе просилась. Видя, что Джин теперь просто недоумевает и не планирует бить шерифа, я махнул рукой. Ну, или так. Еще один секрет. Он все думал угнать корабль с большим трюмом, чтобы в нем поместилось множество приспособлений для утех. «О, шериф, тащи свой трофей! Штука здоровенная и странная, скажу я тебе». Джин снова закашлялась. Где-то поодаль сдавленно ржал Борис. Впрочем, Бен, показав мне кулак, повел ее в свою каюту, где хранилась статуэтка старших. Попутно объяснял, какой я хренов шутник. «Мы ничего не добились», — вздохнул Тимур. «Ну, ВКС теперь может помешать изучению артефактов корпоратами, а вы хотя бы занимались своими исследованиями во время полета и заработали». «Да, если так подумать, то ты щедр. Ученый сначала удивился, а потом смутился, когда и усмехнулся. Хотя вообще лишние руки нам всегда требовались. Не оставлять пустой корабль дорогого стоит». Я попробую достучаться до командования. Вдруг там и правда планета старших? Ну, мне-то все равно. Пока отдыхаем. Ох, опять он. К нам приближался тот самый темнокожий главный корабельный инженер, что ставил нам систему маскировки. «Добрый день. Поступил приказ осуществить ремонт вашего корабля. Ввиду ваших успехов цена услуг будет снижена». «Демонтаж установленных систем не производим до решения об окончании или продлении контракта. Можете ли предоставить подробный отчет?» «Их теперь две?» Тимур усмехнулся себе под нос, видя, как далеко не мелкого мужика, аж на пол головы выше меня напугало приближение сестричек. «Я все опишу и проконтролирую», — заверила Анна. «Нужно отключить энергосеть и полностью заменить несколько модулей на те, что в трюме, только вытащить недостающие детали из установленных. Самое главное — отремонтировать систему внутреннего подвеса рельсы и восстановить броню. Узел очень ценный и должен держать высокую отдачу». Анна начала тараторить насчет того, что на большие надо сделать. Инженер выглядел испуганным и кивал, как болванчик с пружиной. Вспомнила и про важную деталь, ведь теперь узнала, что там за рельсы. В систему самих риэлганов не лезть. Они целиком исправны и очень тонко настроены. Особые модификации. Понял. Если исправны, не трогаем. Я прослежу, сказала Кристина. Иди отдыхай. Ты и так много поработала. А ты, удивилась Анна, меньше. Давайте, отдохните вдвоем а то в вашей компании ощущаю себя лишней. Хоть пообщаюсь с нормальными техниками. И тоже знаю все, что им нужно. И вопрос продажи ненужного нам флаера решу». Спорить не стали и выдвинулись в бар. Прокси прямо с инопланетной стальной штукой потащилась, довольно улыбаясь. Данные ушли военным аналитикам. «Дальше они разберутся и награду для нас определят. В том числе и решат проблему насчет того, что мы захватили Принцессу, а уже ВКС не смогли ее эвакуировать к флоту. По пути я посматривал, что о нас передал бишеп. Ха! Не только те записи с торпедным залпом. Наша небольшая война на взлете с орбиты тоже попала». Я включил ролик с крутящимся баньши. Еще и музыку эпическую наложили. Конечно, нынче война и сражений много, но там была эвакуация с планеты на угнанном транспортном фрегате. Главное, наконец, погуляем. Ненавижу эти шпионские игры, — хмыкнула Анна. Перед нами открылись двери, и мы попали в вечно шумное место отдыха». Когда-то выбранный бар «Погонщик комет» уже стал привычным. Более того, мы там обнаружили одно знакомое лицо. «Эмма, здравствуй!» «Вас, смотрю, тоже без проблем приняли?» Одна из страняшек с истребителя удивленно посмотрела на нас, оторвавшись от коммуникатора. Она потягивала какой-то коктейль, черно-красный комбес нескромно расстегнула и явно ни о чем особо не волновалась. «Эрик, все ждала, когда вы выберетесь. Но я Лиса». «Ну, извини, вы немного похожи. Я решительно подсел к ней, все равно столик был большим. Обменяемся историями». «Да, правда, я действительно, Эмма, угадал, хвалю», — фыркнула она. «Кстати, друг друга мы легко различаем». «Поставили незаметную точечку над бровью», — уточнил шериф. «Или уклонов есть и иные отличительные черты?» «Метки через нейроинтерфейс». Девушка недобро сощурилась. Тем не менее, мы получили возможность спокойно поговорить и познакомить ее с Джин. Две другие тоже вскоре подошли. Как оказалось, одинаково стриглись и одевались они так же, чтобы их путали. Зачем, сами объяснить не смогли. Анна наклонилась ко мне, опустив голос до шепота. «Эрик, они все в черно-красной одежде. Очень похожи и почти всегда вместе». Я пригладил подбородок. Тройняшки заметили мое странное внимание и одновременно спросили. «Что? Вы никогда не думали назваться, например, группой Цербер? Или так назвать корабль?» «Слишком банально», — фыркнула Сара. «Часто название использую, слишком избитое», — поддакнула Эмма. «Неинтересно», — согласилась Лиса. «А у вас случаем ни одно сознание на троих?» Прямо спросила Анна. «Чего?» — спросили они слишком уж синхронно. «Мы объяснили не только про мифологию трехглавого стража Врата Ада, но и одну необычную игру, где этот страж представлял собой трех девушек с одним общим сознанием и душой». На нас вроде не обиделись, даже задумались. Правда, пока я все это рассказывал, она смутилась и стала тыкать мне локтем в бок. Я мягко перехватил руку и подмигнул. Время мы проводили хорошо. Узнали, что им действительно готовы простить договор с мятежной корпой, если они впишутся в операцию сейчас. Они согласились, вот только их корабль для долгих полетов не предназначен. Да и кто их пустит теперь далеко на разведку? Они охраняют флот. Скорее всего, примут участие в крупных боях. Прокси стала зевать. «Так, мне потом еще на смену идти. Бен, э, помоги донести эту штуку». Шериф хмыкнул, приняв стальную статуэтку, которую раньше Джина и сама легко тащила. Что ей каких-то семь кило металла? Рассказ о наших похождениях я жизни продолжили без них. Сестры Хоттерн оказались крутыми девчонками, причем решительно отказывающими любым подкатом от местных посетителей. Так что насчет шутки шерифа, что они втроем делают на тесном корабле, я уже как-то сомневался». Неожиданно к нам пришла толпа вооруженных СБшников. «Эрик Шарт, вы арестованы по обвинению в хищении собственности в ВКС». Слегка захмелевший мозг, ведь я приглушил работу системы очистки крови. Не сразу обработал смысл его слов. «Фу, блин! Как знал, что флайер Сандра не угнала, а дала казенной. Слушайте, мы не знали, чей он. Полковник ВКС утверждала, что он принадлежал местной мафии. Если он ваш, так забирайте. Обсудим его передачу в другом ключе. Мы не знаем ни о каком флайре. Вы украли корабельные системы, и это случилось давно. Мля, Крис, выдохнула Анна. Черт возьми. Случайно это не заметить. Кто-то намеренно проверил пушку. И вообще, с чего они взяли, что они с их корабля, или дело вовсе не в рельсах? Я не понимаю, о чем вы. Вино отрицаю. Так что пойдемте, вы изложите мне все подробно. Цербер, приятно было пообщаться.